А Римма ползет, ползет, ползет, все ближе и ближе. А Ларий, зажмурив глаза, что-то шептала и просила дедушку уйти, уйти, не видеть этого склизкого кошмара, закрывшего половину горизонта. Но старик упорно не уходил. Оба прошлых раза он прятался в погребе,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 — Да кому он нужен? Он же уже подержанный, разваливается на ходу. Давно выбросить надо было, да вот привязалась как-то. — Ага, — сочувствующее кивнул милиционер. — А во сколько оцениваете пропажу? — Да во сколько, — опустила плечи потерпевшая. — Б.У., э, как говорится, грош цена базарный день. Но все ж память милиционер еще некоторое время поцарапал ручкой по бумаге а потом хлопнул ладонью по столу и вздохнул ладно гражданочка не отчаивайтесь донайдем мы вашего мужа дряхлый священник тяжело вздохнул переворачиваясь на другой бок В последние месяцы он почти не вставал с постели недолго уже осталось ждать врачи дважды предлагали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 «Господи, прости мне мои грехи!» — еле слышно прошептал старец, испуская последний вздох. И в тот самый миг, когда его сердце остановилось, где-то в необозримой дали, недостижимой для человека, что-то вздрогнуло и прислушалось к происходящему на голубой планете. Долгое время стояла абсолютная тишина, а потом... Ее нарушило еле слышное. Последний сигнал на земле угас. Как жаль, раздалось в ответ. Точно ни одного не осталось? Ну, совершенно точно. Оттуда ничего не поступает. Люди, несомненно, вымерли. Ну что ж, тогда выключайте солнце. Эмиграция шла бурно. Граждане Телесной Федерации...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 А тем временем на земле лежал тяжело дышащий человек, безуспешно пытающийся зажать чем-нибудь рану. Из перерубленной артерии хлистала кровь, из каждой потерянной капли ослабевшие руки двигались все медленнее. Кровь текла безостановочно, впитываясь в бурую грязь, окрашивая ее ярко-красным. Человек умирал. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.